Глава шестая. Анаким смотрел на Алана и постепенно приходил в себя. Кстати, он только сейчас заметил, что наступило утро, и на небе появилось солнце, осветив окружающую его картину. Друг Рагнара, убедившись в том, что принц цел, повернулся к наблюдавшим за ними сверху врагам и активировал щиты на Аля. Следом за этим Алан вытянул руки вперед. Из окружавших мага, разбросанных в большом количестве камней, которые были перемешаны с землей, начали формироваться каменные копья. Принц быстро огляделся. Сейчас из защитников баррикады на ногах стояло человек десять. По всей видимости, если судить по бесчисленным взрывам и сверканию молний, шел бой. Врагов же, что сейчас с каким-то странным интересом рассматривали студентов, было не меньше двух десятков все были вооружены мечами, и перед каждым висел базовый щит Инааля. Среди них в основном все были адепты. Только один из них, выделяющийся среди остальных, своими позолоченными доспехами, находился на продвинутой ступени. Именно он первым обратил внимание на действия Алана и заволновался. Судя по всему, враги всерьез не воспринимали учеников Академии, и это хорошо. Командир противника что-то прокричал, и его подчиненные начали медленно спускаться по баррикаде, на ходу обрушивая на защитников атакующие плетения. Но помнились они слишком поздно. Аллан уже закончил формирование своего смертельного сюрприза. Вокруг него парило множество трансмутированных каменных копий. Их насчитывалось уже больше десятка, а парень все продолжал их создавать. Алан сделал жест рукой, и все каменные копья на огромной скорости сорвались с места и врезались в спускавшихся врагов. Первый залп просто снес щиты противника, но Алан не стал останавливаться на достигнутом, и вторая атака буквально смела, обескураженных подобным поворотом врагов, которые совсем недавно уже праздновали победу. Картина была поистине жуткой. Копья вспарывали человеческие тела, разрывая кожу и дробя кости, протыкая насквозь слабые человеческие тела, не защищенные ничем, кроме легких доспехов. Воодушевленные этим примером, уцелевшие студенты перешли в атаку, который присоединился и поднявшийся на ноги принц. В результате противник был буквально размазан по баррикаде, в прямом смысле этого слова. Несколько защитников вырвало. Принц сам с трудом сдержался от того, чтобы не освободить свой желудок. Непонятно, где идет бой, посмотрел Алан на Анакима. Такое ощущение, что на территории всей Академии. Предлагаю просто уничтожать всех встающих на нашем пути врагов. Чем их меньше, тем лучше. Отличный план, улыбнулся через силу третий принц и вдруг вспомнил. Мелиан, где она? Скорее всего, ее завалило. Сокрушенно развел руками Алан. «Тут нужно поисковое заклинание», — задумчиво произнес принц. «А им владеют только лекари». «Мне надо срочно найти кого-то из них. Если сестра жива», — запнулся он, — «я ее вытащу». «Я должен ее вытащить, она не может умереть». «Я тебе помогу», — категорично заявил его собеседник. «Но...» В следующий миг перед ними появился ректор, спустившийся буквально с неба. Лицо Грейдира было черным от Гарри, левая рука неестественно вывернута. Одежда же вообще представляла собой лохмотья. Но в глазах мага горело яростное пламя, от которого принцу явно стало не по себе. «Что тут?» — коротко спросил ректор, оглядываясь по сторонам. «Баррикада взорвалась», — ответил Алан. «Часть людей засыпала». «Там принцесса под завалами!» — вмешался принц. «Нужно срочно лекаря!» «Я понял. Думаю, что под завалами не только она!» — нахмурился Грейдир. «Между прочим, я предупреждал именно вас, ваше высочество. Вы решили погеройствовать. Вот вам результат!» Анаким виновато потупился. Он понимал, что доля его вины в этой ситуации есть, и от этого становилось тошно. Тем временем ректор укоризненно покачал головой и вытащил переговорный артефакт. Отдав несколько распоряжений, он посмотрел на студентов, которые постепенно обступили его полукругом. «Помощь идет. Сюда скачут сорендары», — произнес ректор. «Больше подкреплений у врагов нет. Пока, по крайней мере. Но на территории Академии их еще осталось немало». Я сейчас полечу разбираться с оставшимися. «Вы», — он посмотрел на студентов, — «устройте круговую оборону. Активируйте базовые щиты. Через пять минут тут будет три лекаря и несколько меридиан. Если что-то пойдет не так, они помогут. Но, надеюсь, мы справимся». Тем временем ректор, сообщив эту новость, улетел. А еще через десять минут появилось четверо меридиан — сразу присоединившихся к охране студентов и четверо лекарей, включая келью. Девушка, не обращая внимания ни на кого, просто повисла на слегка покрасневшем алане. «Ты как?» — прошептала она ему в ухо. Он лишь кивнул в ответ. И спустя минуту девушка отошла от своего парня, после чего присоединилась к остальным лекарям. Они создали плетение, которое Наким до этого ни разу не наблюдал. Нет, он знал про существование специальных поисковых плетений, но воочию видел сейчас, в первый раз. Перед каждым из четырех лекарей появилось плетение в виде прозрачного шара, и каждый из них, обозначив для себя определенную область на баррикаде, начали ее сканировать. Анаким замирающим сердцем следил за процессом поиска. И в этот момент их атаковали, на этот раз изнутри академии. Воздушные лезвия и воздушные кулаки неожиданно ударили выстроившихся для защиты студентов. Их щиты сдержали атаку, тем более сейчас среди них стояли маги из корпуса меридиан, которые нанесли ответный удар, и завязалась магическая дуэль. Противниками выступали десяток вражеских магов на ступени адепта, но, судя по всему, они оказались вдобавок усилены артефактами. Если бы не меридианы, стоявшие в наших рядах, студенты точно бы отправились на перерождение. А так завязался насыщенный и бескомпромиссный магический бой. «Где же ректор?» — вырвалось у принца. «Почему он еще не закончил с этими?» Но никто ему не ответил, а через пять минут поиски начали приносить результаты. Алан, следуя инструкциям поисковиков, стал осторожно поднимать воздух пласты земли перемешанный с камнем. Принц осторожно подошел к первому телу, моля Мельтоса о спасении сестры. Первым, кого достали из-под завала, оказался студент, который, как ни странно, дышал, и его сразу унесли двое лекарей. Еще один извлеченный оказался мертвым. И в этот момент на их охрану напали со стороны цитадели. Огненные шары шипя врезались в щиты, и Анаким мысленно поблагодарил ректора за своевременную помощь. Он уже хотел присоединиться к бою, тем более похоже, что силы у нападавших и защитников были примерно равными, но тут его отвлек крик Алана: «Нашли!» С бешено колотящимся сердцем принц метнулся к телу, что вытащили лекари. Перед ним лежала его сестра, Мелиан. Странно, но несмотря на то, что она была завалена камнями, не было заметно, что девушка внешне как-то пострадала. Над ней склонился лекарь. И тут Анаким почувствовал, как его взяли под руку. Покосившись, он с удивлением увидел Келию, как-то виновато смотревшую на него. Анаким? Она умерла. Тихо произнесла девушка, и принц, еще не успев осознать этого факта, растерянно посмотрел на поднимающегося лекаря. Ничего нельзя сделать, сообщил тот. Принцесса задохнулась. Ей повезло, что камни упали таким образом, что образовалась ниша. Но воздуха не хватило. Принц почувствовал, что его охватывает какое-то странное состояние оцепенения. Он не мог поверить в происходящее. Почему Мелиан, сестричка, по большому счету, единственный родной человек, который понимал его? Они всегда были привязаны сестрой друг к другу, в отличие от остальных братьев, которые смотрели на девушку с каким-то безразличием. И у принцессы тоже никого ближе принца не было. «Кто может? Помогайте!» Раздался крик, и, очнувшись, принц увидел, как вражеские маги начинают продавливать его сокурсников. Один меридиан и трое студентов валялись обгорелыми трупами. Они вместе с Алланом бросились на помощь. Алан вновь начал формировать каменные копья, но в следующий миг несколько мощных огненных шаров врезались в противника уже чующего близкую победу. Анаким повернулся и увидел, как с баррикады вниз сбегают красноволосые маги, одетые в боевые доспехи. Увидев неожиданное подкрепление, враги дрогнули и попытались отступить, но скрыться им не удалось. Сорендары, а это были именно они, устроили настоящий огненный ад превратив нападавших в обугленные трупы. «Как тут у вас? Все целы?» — раздался над ухом принца знакомый голос, и тот, повернувшись, увидел Ироса. И следующим шагом третий принц обнял своего, как он надеялся друга, и заплакал навзрыд так, как не плакал с раннего детства. «Да, наше путешествие до Академии было по-настоящему сумасшедшим, Сриндары взяли по паре сменных лошадей, поэтому гнали мы, что называется, во весь опор. Не знаю, как я справился с этим бешеным темпом, наездник из меня так себе. Натер я себе между ног конкретно, но старался не обращать на подобные мелочи внимания. По пути мы сделали только три коротких остановки, чтобы перевести дух и поменять лошадей. Такая тактика оказалась весьма удачной, и когда рассвело, передо мной вдали появились стены Академии. «Построиться в боевой порядок», — рявкнул Люциус. Вот чего я не ожидал от старика, так что он спокойно наравне со всеми участвовал в этой сумасшедшей скачке и, по-моему, не сильно-то и устал. Наоборот, его глаза горели молодецким боевым задором. Мы буквально влетели в огромный пролом, образовавшийся на месте стены. Сразу спешившись перед высокой, изрытой взрывами баррикадой, преграждающей наш путь, мы поднялись наверх. Вдали, около столовой, я заметил вспышки молний, похоже, там шел бой, и шел он прямо перед нами. Жидкая цепочка студентов, среди которых я заметил несколько меридиан, с трудом отбивались от нападающих на них магов. «Вперед!» — коротко приказал глава рода, и мы все побежали вниз, на ходу открыв огонь. Я же сразу обратил внимание на три знакомые фигуры — Аллан, Анаким и Келлия. И что-то не понравилось мне в фигуре принца, какой-то убитый вид у него был. У меня вдруг появилось очень плохое предчувствие. Я не стал бежать вместе с красноволосыми, а сразу подошел к друзьям. «Как тут у вас, все целые? поинтересовался я. И в этот момент принц посмотрел на меня каким-то затравленным взглядом, а потом вдруг обнял и громко зарыдал мне в плечо. Я, честно говоря, растерялся, вопросительно посмотрев на Алана и Келлию, но наша целительница лишь кивнула в сторону лежащего недалеко тела. Я узнал его. Мелиан. Вот же. Из меня словно выкачали воздух. Я осторожно передал все еще плачущего принца, но, похоже, начинающего уже успокаиваться Келлии, а сам на негнущихся ногах подошел к принцессе. Все такая же красивая. Сердце сжалось, и в следующий момент меня заполнила какая-то холодная злость. Алан, стоявший рядом, испуганно отшатнулся. «Я... отомщу за тебя», — тихо произнес, давая обещание не только мертвой девушке, но и самому себе. «Теперь я точно не успокоюсь, пока не уничтожу армию Барлеона». Рогнар! окликнули меня, и я увидел, что рядом со мной стоит ректор Иллюциус. Я повернулся к ним. «Завтра здесь будет королевская охрана, которая заберет принца и тело принцессы», сообщил Грейдир. «А вот тебе я попросил бы остаться, Люциус». Как ей предполагал, шахта захвачена. Именно там открыт, по всей видимости, портал. Но наше счастье не такое большое, чтобы перемещать армии, но для диверсионных отрядов в самый раз. Но, к сожалению, это не самые плохие вести. Только сейчас пришли известия с границы. Барлеон атаковал Аспию сразу в двух местах. Через серую степь рядом с Мелтийским лесом. Пограничные гарнизоны не устояли, но сумели передать сообщение. Навстречу врагу сейчас спешно выдвигаются королевские армии. «Ты меня слышишь, Люциус?» Он раздраженно посмотрел на старика, который словно не слушал слова ректора, Ахмуро разглядывал мертвую принцессу, которую уже забирали двое меридиан. «Не понимаю, зачем они это сделали?» — проворчал Люциус. «Они же не удержат шахту. Да границы далеко. Портал, как ты говоришь, небольшой. На что они надеются? От границы войска не успеют. Вот завтра мы это и узнаем», — кивнул Грейдир. «Я собираюсь отправиться к шахте. «Надеюсь, вместе с тобой». Он внимательно посмотрел на главу рода Сорендар. «Я помню свои обязанности», — с легким возмущением заметил тот. «Конечно же, я остаюсь. Война началась. А вот Рагнар, теперь перекрести взглядов двух магов попал я. Ты отправишься в замок. Я передам, чтобы твое обучение завершили. В конце концов, в нашем роду немало опытных магов. «Думаю, Арен справится». «А потом ты...» «Я создам артефакт, с помощью которого мы победим», — заявил я. Маги переглянулись. А мальчик мальчик-то на мелочи не разменивается, а, Люциус?» — весело фыркнул ректор. «Думаю, он тебя еще удивит», — спокойно ответил Люциус. «Морин, Керн, к старику сразу подошли двое красноволосых». «Езжайте в замок вместе с Рагнаром. Я свяжусь с Ареном и все объясню». «Да», — хором ответили они. «Все, не медлите», — приказал он и повернулся к ректору. «Пойдем, Грейт, нам надо все обсудить». Оба мага, кивнув мне напоследок, пошли по направлению к административному корпусу. «Думаю, что через пару дней мой род выставит три десятка магов», — услышал я слова Люциуса. «Едем?» Это уже было адресовано мне, моими новоиспеченными спутниками. Я кивнул и, попрощавшись с друзьями, обнадежил их, что обязательно вернусь. Обнял напоследок немного пришедшего в себя Анакима, сказав ему несколько ободряющих слов, и отправился вместе с красноволосыми спутниками в обратный путь. Вскоре, с помощью науки и магии, я создам оружие, которое перевернет ход этой войны.